Издательство Миф, Издательство «Миф» представляет Издательство «Миф» представляет Александра Баркова Славянские мифы От Велеса и Мокоши до Птицы Сирин и Ивана Купалы Читает Людмила Чайковская. Введение. Славянское язычество – одна из самых малоизученных и загадочных мифологий. И хотя за последние 30 лет о нем написано столько, что это уже породило самостоятельное направление, так называемое родноверие, неоязычество, все эти труды не только не приблизили нас к пониманию подлинной древнерусской культуры, но и, напротив, Катастрофически отдалили от него. Именно поэтому, прежде чем говорить о славянском язычестве, необходимо ответить на два вопроса. Кто такие славяне и что такое язычество? Славяне — один из индоевропейских народов. К сожалению, сейчас можно встретить псевдонаучный термин «славяно-арии». Он дублирует сам себя. «Славяне и есть арии» точно так же, как индейцы, иранцы, цыгане, армяне, греки, итальянцы, немцы, скандинавы, англичане, французы, ирландцы, испанцы. Термин «арий» или «ариец» был популярен в науке начала XX века. Он происходит от индоиранского слова, означающего «благородный», «свободный». В современном научном лексиконе – Его используют только по отношению к народам Индии и Ирана. А вот в публицистике, увы, с его помощью стремятся подчеркнуть мнимое превосходство одного народа над другими. Славяне не более родственны индийцам, чем другим индоевропейцам, и потому словосочетание «славяна-арии» – признак текста ненаучного и с высокой вероятностью националистического. «Славяне» — это самоназвание. Слово «это» есть в языках всех славянских народов — русском, украинском, белорусском, польском, чешском, словацком, славянском, сербском, хорватском и других. В древности оно писалось иначе. Словение произошло, вероятно, от слова и означало людей, говорящих по-нашему, в противоположность немцам, тем, чья речь непонятна, и кого по этой причине считали немыми. Версия, по которой название «славяне» связано со «славой» и означает «славный», возникла в позднем Средневековье. Славяне впервые упоминаются греко-римскими авторами примерно 15 веков назад. Тогда их называли «склавинами», «антами», «венедами». В это время они жили между реками Висла и Днепр и доходили до Дуная и Двины. Этот народ оставил заметные следы в топонимике, особенно в названиях рек, которые встречаются по всей Центральной Европе и служат важнейшим материалом для изучения расселения древних славян. Уже к VIII веку славяне заняли почти всю Восточную Центральную Европу, от Балтийского моря и границ бассейна Волги до Черного моря, почти весь Балканский полуостров, а также территорию современной Польши, Чехии и части Германии и разделились на три ветви — восточные, западные и южные, сохранившиеся до сих пор. Государство, которое объединяло бы всех славян, никогда не существовало. Более того, ко времени формирования Киевской Руси, IX век, значительная часть славян по-прежнему сохраняла племенной строй. И потому в каждом регионе, в каждом племени имелись свои культы, в чем-то сходные, в чем-то отличные не было и общеславянского языческого пантеона, так что реконструировать его невозможно. В этой книге речь пойдет в основном о восточных славянах. Чтобы понять, насколько их мифология отличалась от культуры западных славян, послушаем цитату из славянской хроники немецкого миссионера XII века Гельмульда. «У славян имеется много разных видов идолопоклонства, ибо не все они придерживаются одних и тех же языческих обычаев, Одни прикрывают невообразимые изваяния своих идолов храмами, как, например, идол в Плуни, имя которому подага. У других божества населяют леса и рощи, как провы. бог Ольденбургской земли. Они не имеют никаких идолов. Многих богов они вырезают с двумя, тремя и больше головами. Конец цитаты. Ольденбургская земля находится в Германии, сравнительно недалеко от побережья Северного моря. Как видим, она достаточно удалена от Киева и Новгорода, где никаких идолов с двумя, тремя и больше головами никогда не появлялось. Итак, славяне были язычниками. Слово «язычник» происходит от древнерусского «язык», означающего «народ». Вспомним Пушкина. «Слух обо мне пройдет по всей Руси великой и назовет меня всяк сущий в ней язык». И далее поэт перечисляет народы. Термин «язычество» или «народная вера» употребляется в противопоставление любым монотеистическим религиям, а также современным мистическим учениям, тому самому неоязычеству, имеющим книжное, кабинетное происхождение. Важно не путать язычество с многобожием, политеизмом, потому что язычество — это не просто вера во множество богов, а воспринятое с рождения – система переживания окружающего мира и всех событий, и календарных, и биографических, в которой силы, влияющие на жизнь природы и человека, персонифицированы и индивидуализированы. Язычник не пытается объяснить себе мир, как было принято считать раньше. У него на все вопросы уже заранее есть ответы, и ответы эти лежат в области не логики, а эмоций. По сути, мир язычника — это веками и поколениями выстроенная система эмоциональных переживаний, когда все общество в едином порыве горюет, радуется, пугается, ликует и так далее. И при этом все вокруг воспринимается как неисчислимое множество сущностей, правила поведения с которыми известны с малолетства. Языческое мировоззрение идеально отражено в стихах Иосифа Бродского. В деревне Бог живет не по углам, как думают насмешники, а всюду. Он освещает кровлю и посуду, и честно двери делит пополам. В деревне он в избытке. В чугуне он варит по субботам чечевицу, приплясывает сонно на огне, подмигивает мне, как очевидцу. Именно это мироощущение и отличает язычество от пантеизма, воспринимающего мир как силу живую но не персонифицированную, и от неоязычества, идущего от логических попыток реконструировать обряды и культы, но не способного выйти за границы интеллектуально-аналитического мировоззрения современного горожанина. Питательной средой язычества был мир, где каждому человеку, подчеркнем, каждому, грозила гибель даже в условиях мирной жизни, на охоте, от неурожая, болезни, пожара, удара молнии, а женщинам еще и вследствие родов. В этих обстоятельствах эмоциональный мир язычника, способного общаться едва ли не со всеми объектами природы и культуры, выглядит несокрушимой психологической защитой, а жестко расписанная система ритуалов той душевной опорой, по которой тоскуем мы в нашем несопоставимо более мягком и гуманном обществе. Славянское язычество безвозвратно ушло в прошлое и отнюдь не из-за принятия христианства. Как мы увидим, в XI-XII веках при двоеверии язычество не только не погибло, но и, вероятно, получило дополнительный импульс в виде духовной конкуренции. И даже в XVII веке церковники негодовали по поводу регулярно совершаемых языческих обрядов. Причина гибели язычества – развитие промышленности и медицины, благодаря которым в мировоззрении человека появилось больше логики, эмоциональность снизилась, а способность находиться в непрестанном диалоге со всем мирозданием ушла в прошлое. Источники сведений о славянском язычестве До нас не дошло ни единого подлинного языческого текста. О причинах этого расскажем далее. По этой причине мы вынуждены опираться на косвенные и вторичные источники. Низшую мифологию, поверья о духах окружающих человека, мы знаем благодаря фольклорным записям. Деревня сумела сохранить народное православие, форму народной религии, где тесно переплелись элементы христианской, канонической, апокрифической и фольклорной традиции, связанные с народным календарем и народной медициной. Христианские представления перемешаны здесь с остатками язычества, а под именами святых угадываются древние боги. Часть фольклорных записей была сделана во второй половине XIX века, когда жизнь деревни довольно мало отличалась от уклада многовековой давности. Часть в XX веке, когда ученые повсюду скрупулезно искали следы древнего мировоззрения. Особо стоит отметить экспедиции в Полесье под руководством Академика Толстого. О высшей мифологии, представлениях о богах нам сообщают древнерусские литературные источники. Это летописи, например, упоминания о клятве при договоре Олега с греками или о богах пантеона Владимира в повести временных лет, слово о полку Игореве, единственный памятник древнего светского красноречия и особенно поучение против язычества, поскольку христианские священники в пылу полемики излагали те представления, с которыми вели борьбу. Менее надежный источник — археологические изыскания и образцы декоративно-прикладного искусства. Символика орнамента более чем неоднозначна. Чтобы соотнести изображение с конкретными образами мифами, эти мифы нужно знать. И даже в этом случае исследователь не застрахован от ошибок. Еще менее надежная область — данные сравнительной мифологии. Несмотря на то, что у мифологии индоевропейских народов был общий источник, за тысячелетия мифы разошлись, иногда радикально. Скажем, боги Индии соответствуют мелким монстрам Ирана, а самые могущественные боги Ирана — индийским демонам. Каждый из мифологий идет по своему пути развития. И, к примеру, отнюдь не везде громовержец является владыкой богов, как Зевс или Юпитер в античности. Так что данными сравнительной мифологии можно пользоваться только для подтверждения концепций. И, наконец, самый сомнительный и опасный источник — это данные лингвистики. Первая его опасность заключается в том, что историческое языкознание — наука исключительно сложная. Однако множество горе-исследователей сочиняют свои варианты этимологии, приписывая некие значения отдельным слогам или буквам и даже профессиональный лингвист не застрахован от ложных трактовок. Но есть и вторая опасность. У богов с родственными именами функции порой радикально различаются, Исходство сходство имен ни в коем случае не означает сходство сюжетов. В дальнейшем мы встретимся с печальным примером подобной ошибки. Где же славянские мифы? Согласитесь, картина складывается довольно странная. Русь VIII-X веков — государство, не уступающее современным ему европейским странам. Она воюет с Византией, заключает договоры, отличается высоким уровнем культуры. и Это подтверждено множеством исторических свидетельств. Современная ей Скандинавия, варяги Руси — родственники скандинавских викингов, в этот период создала старшую Эдду, знаменитый сборник песней о богах и героях, ставший одной из жемчужин мировой мифологии. Стоп! Песни Эдды действительно были сложены примерно в VIII веке, но записали-то их в середине XIII века, не ранее. Пять столетий они существовали только в устном варианте. И если бы не Снорис Стурлусон, составивший в начале XIII века свою книгу «Эдда», мы называем ее «младшей Эддой», то неизвестные книжники никогда не решили бы записать древние сказания. И так скандинавские сказания о богах передавались из уст в уста на протяжении полутысячелетия. Принятие викингами христианства, конечно, снизило интерес к мифологическим песням, но не привело к их исчезновению. Какие еще священные тексты долго жили в устной форме? Самый яркий пример ⁇ гимны индийской ригведы, книги гимнов. Их сложили в XII-10 веках до нашей эры, а записали, и это известно наверняка, в XI веке. 23 века устного бытования. Заметим, что индийцы применяли специальные правила для запоминания текста вперед-назад, в разбивку. Благодаря чему Он заучивался с точностью даже не до слова, а до звука. Такой силой в древности обладало устное слово. Добавим, что письменность как таковая возникла не для возвышенных нужд. Первые записи в истории человечества — это долговые расписки. Если мы посмотрим на знаменитые новгородские берестяные грамоты, то обнаружим, что почти все они касаются хозяйственных вопросов. Иначе говоря, в древней культуре устное слово считалось сакральным, божественным, а письменное — профанным, бытовым. А как же Евангелие, можете спросить вы? Дело в том, что античная культура к началу нашей эры была уже очень старой. Ее возраст приближался к тысячелетнему, а объем достижений давно перерос возможности человеческой памяти. Для Греции и Рима, принявших христианство, Письменный текст стал единственно возможным носителем любой информации, от самой возвышенной до самой приземленной. Однако в молодых культурах, таких как славянская и скандинавская, священный текст существовал только в устной форме. Имелась ли у славян письменность, аналогичная скандинавским рунам? Возможно. Чернорезец храбр так сообщает в сказании о письменах. Прежде ведь славяне не имели книг, но чертами и резами читали и гадали, будучи язычниками. Крестившись же римскими и греческими письменами, пытались записывать славянскую речь без обработки. Никаких данных о том, как выглядели эти черты и резы, у нас нет. Но само название «резы» позволяет думать, что славянские знаки были в чем-то родственны скандинавским рунам, предназначенным для вырезания на дереве и кости и для высечения на камни. Возможными наследниками древних черт и рез могут быть деревянные календари, культура изготовления которых сохранялась, например, в Карелии до начала XX века. Итак, мы вправе предполагать, что к X веку на Руси мощно развелась устная мифологическая традиция. Поэтические сказания о богах и героях Система гимнов, ритуалов и гаданий. Аналогичный период культуры викингов оставил нам бесценные надгробные камни с поминальными надписями и иногда мифологическими изображениями. Понятно, почему мы не обнаруживаем подобного в наследии Руси. Нашим материалом было дерево, а не камень. Однако где же тексты? Скандинавские мифы понадобилось записать потому, что их образы использовались в поэзии. Происходило ли что-то похожее на Руси? Судя по слову о полку Игореве, да. Автор слова свободно обращается с образами языческих богов, причем без трепета перед ними, о чем расскажем далее. Имена даже бога, Хорса, Велиса и других явно понятны его аудитории. Значит, записывать мифы так, как это сделала в начале XIII века Снори в своей Эде, не требовалось. Древнерусская знать и вообще образованные люди, которых, судя по берестяным грамотам в городах, жило большинство, отлично в них разбирались. А потом пришел Баты. Мысль Льва Гумилева о том, что иго Руси не было, сейчас растиражирована, особенно в ее упрощенном вульгарном виде. Приведем лишь несколько доказательств того, насколько ошибочно подобное мнение. Судя по новгородским берестяным грамотам, в Новгороде они сохранились благодаря особенностям почвы. Южнее почва плодороднее, и береста в ней изгнивает. Читать и писать умела большая часть населения, включая женщин. Подобный уровень грамотности городского населения будет вновь достигнут лишь к XIX веку. Изучая берестяные грамоты на любовную тематику, мы видим, что девушка в домонгольской Руси имела право на свободное выражение чувств, могла написать пространное любовное письмо. А во времена пушкинской Татьяны такое поведение считалось неприличным. Ей предлагали выйти замуж на основе взаимной сердечной склонности. Это резко контрастирует с послемонгольскими домостроевскими порядками, Преодоленными лишь в XX веке. В древнерусской литературе xi xii веков господствовал прозапоэтический стиль. В нем написаны десятки церковных текстов, а также Слово о полку Игореве. Следующим же произведением, созданным в этом стиле, стала поэма Гоголя Мертвые души таков урон, которое иго нанесло русской словесности. В XII начале XIII века. Мастера покрывали соборы потрясающей белокаменной резьбой. Искусство такой резьбы пытались возродить в начале XX века, но без особого результата. В настоящее время эта традиция утрачена. Приведенных примеров достаточно, чтобы показать. Приход Орды Батыя привел Русь к гигантской культурной катастрофе, последствия которой удалось изжить отчасти к XIX веку, отчасти в XX веке а ряд утрат оказался невосполним, в их числе и язычество. Орда уничтожала города, имевшие серьезные оборонительные укрепления. В 1240 году пал Киев, которые не защитили ни высокие берега Днепра, ни крепостные валы, ни могучие стены. Что уж говорить о языческих капищах, огороженных в лучшем случае чистоколом. Орда сметала их, не замечая а сокровища там находились, судя по всему, немалые. Поговорим об этом позже, когда дойдем до периода двоеверия. Жрецы-волхвы погибали под монгольскими саблями, и вместе с ними гибли их знания. Песни о богах и героях — огромная устная культура языческой Руси. Все это за считанные годы исчезло в огне и крови монгольского вторжения самые известные подделки славянской истории и мифологии. Идея о том, что мы не хуже греков, скандинавов и так далее, регулярно будоражит малообразованных людей. Разумеется, славяне не хуже, равно как и не лучше любого народа, идущего по своему пути развития. Но трагедия гибели славянских мифов так тревожит некоторых авторов, что побуждает их сочинять эти мифы, и после выдавать за подлинные. Эти же авторы не могут смириться с тем, что культурная история славян насчитывает полтора тысячелетия. Они хотят видеть славян одним из древнейших народов, или прародителями народов, или вообще современниками мамонтов. Наибольший вред науке нанесла так называемая Велисова книга», опубликованная в середине XX века русским писателем-эмигрантом Миролюбовым. Эта книга якобы была написана на дощечках кириллическим алфавитом, которому, для придания ему древнего вида, сверху добавили горизонтальную черту, как в индийском санскрите. Самих дощечек никто и никогда не видел, что логично, поскольку они, как утверждается, созданы в IX веке, а подделать тысячелетний возраст дерева невозможно. В публикации Миролюбова имелись лишь фото и прорисовки с них. Велесова книга удревняет историю Руси на тысячу и более лет. Арии, они же русичи, сражаются с Ассирией и Египтом, разбивают римлян и готов. Причем отсчет этих событий ведется не от древности к настоящему времени, как в подлинных средневековых хрониках, а наоборот. За полторы тысячи лет до Дира – за 1300 лет до Германариха и тому подобное. В отличие от летописей, повествующих о народе в третьем лице, автор Велесовой книги постоянно использует местоимение «мы», что сразу же выдает подделку. Мифология Велесовой книги — это попытка объединить монотеизм и политеизм. В ней утверждается, что нет богов, кроме Вышня, Бог един и множествен. И это множество нельзя разделять. Роль триединого бога достается западнославянскому триглаву, который якобы соединяет в себе восточнославянских Перуна и сварога и западного Световита. Ту же концепцию, объединение нескольких языческих богов в одном, мы встречаем в язычестве Древней Руси академика Рыбакова, книги весьма уважаемой, но, вы не застрахованы от ошибок. Источник такого суждения — уже упомянутая славянская хроника Гельмальда. Послушайте цитату из нее. Среди многообразных божеств, которым они посвящают поля, леса, горести и радости, они признают и единого Бога, господствующего над другими в небесах, признают, что Он всемогущий, заботится лишь о делах небесных, Они, другие боги, повинуясь ему, выполняют возложенные на них обязанности, и что они от крови его происходят, и каждый из них тем важнее, чем ближе он стоит к этому богу богов. Однако, во-первых, Гельмальд пишет о верованиях западных славян, а во-вторых, речь идет о боге-прародителе, но никак не о слиянии всех богов в одном – Почему же рыбаков и миролюбов, обладающие разным научным и культурным багажом, одинаково ложно поняли и истолковали эту цитату? Потому что данная идея отвечает духовным потребностям людей, воспитанных в христианской культуре, пусть и отвергаемой, как это было в патеистическом СССР. Человек, отрицающий христианского бога-творца, невольно придумывает свой языческий абсолют и объявляет множество богов его эманациями. Еще более продуктивным порождением Велесовой книги явилась триада «Явь, правь, навь». «Явь» — мир людей, «правь» — мир богов, Нав мир мертвых, потусторонний мир. Эта триада возникла под влиянием работ известного американского ученого Илиады, утверждавшего, что Представление о трех мирах, среднем, верхнем и нижнем, присущие всем мифологиям. Однако в живых мифологических системах число миров значительно больше и картина сложнее. Упрощенная схема Элиады идеально подходит для поверхностного знакомства с мифологией. А версию Велесовой книги популярные издания растиражировали настолько, что она стала своеобразным маркером, Если в книге о славянах упоминаются «явь», «правь», «навь», значит, доверять этому тексту нельзя. Широкую известность Велесова книга обрела после публикации в неоязыческом сборнике «Русские веды». Слово «веды», несмотря на очевидное родство с глаголом «ведать», не древнерусское, оно заимствовано из санскрита. Именно в Индии собрание священных текстов называли «ведами». И мы еще неоднократно будем обращаться к книге гимнов Рикведе, Слово веды оказалось необычайно востребованным у сочинителей древних славянских мифов, и наличие его на обложке книги однозначное свидетельство фальсификации. Еще хуже дело обстоит с термином ведрусы, придуманным Владимиром Мегре. Цикл книг Звенящие кедры России. Если Велисова книга, хотя бы претендует на историчность, то сочинение Мегрея и возникшее под их влиянием движение анастасийцев по имени Анастасии, главной героини, это чистая эзотерика и альтернативная история. Ведрусы — праведный народ, предки европейцев и одновременно славяне, ведут исключительно мирный образ жизни, но при этом побеждают всех, кто на них нападает. Отсутствие ведрусов в исторических документах Мегры объясняет тем, что якобы их противники Персия, Македония, Рим стыдились писать о таких поражениях. Когда же Русь приняла христианство, ведрусы уснули. Данная концепция кажется смешной, но при этом имеет множество последователей, разумеется, из малообразованных слоев общества. Анастасийцы... В своих сочинениях удревняют цивилизацию ведрусов на миллионы лет, связывая ее с материком Арктида Гиперборея. Гиперборея буквально «за Бореем», то есть северным ветром. В греческой мифологии мифическая страна счастья, которая, разумеется, никаких реальных аналогий не имеет. Что же касается Арктиды, то есть суши на месте Северного Ледовитого океана, то она существовала даже дважды. В первый раз примерно миллиард лет назад, во второй — около 250 миллионов лет назад, когда появились первые динозавры. Но применительно к историческому времени ни о какой Арктиде говорить нельзя. Наиболее одиозной фигурой в неоязычестве является Александр Хиневич. Его славяно-арийские веды содержат не просто антинаучный, а откровенно националистические антисемитские идеи хиневич удревняет историю славян на 40 тысяч лет исторически это палеолит начало культуры пещерного человека и утверждает что тогда на землю из созвездия большой медведицы прилетели арийцы и святорусы записавшие свои тексты на золотых пластинах алфавитом буквица каждый знак которого имеет символическое значение. Под видом мистической буквицы Хиневич выдает кириллический алфавит в его церковнославянском варианте, то есть с греческими буквами для литургических терминов, куда добавлены диграфы «от», «э» и некоторые другие средневековые знаки. На самом деле кириллический алфавит не является древней славянской азбукой и, вопреки расхожему мнению, не был создан Кириллом и Мефодием. Этот алфавит — результат политического компромисса XIX века. Тогда славянские страны Центральной Европы хотели проводить христианское богослужение на родном языке, но Константинополь не позволял им пользоваться глаголицей, алфавитом специально для этого созданным Кириллом и Мефодием. И поэтому ученик Кирилла Клемент приспособил для записи славянских текстов греческий алфавит, назвав его в честь своего учителя кириллицей. Поклонников Хиневича узнать легко. Они предпочитают рассматривать любые слова как аббревиатуры, расшифровывая их в соответствии с буквицей или собственными представлениями и твердо уверены, сто тысяч лет назад славяно-арии передвигались на летающих тарелках, все алфавиты мира происходят от буквицы, а все народы мира — Кроме евреев от славян. Еще один маркер как фальсификации, так и национализма знак Калаврат. Возникновение этого слова связано с именем Евпатия Калаврата, персонажа древнерусской повести о разорении Рязани Батыем. Вероятнее всего вымышленного. Знак Калаврат представляет собой свастику, вписанную в квадрат или круг. В древнерусском и русском народном искусстве. Этого символа не было. Он появился в 1990-е годы. Подобные псевдоисторические, эзотерические и националистические теории дискредитируют неоязыческое движение в целом. Между тем, среди неоязычников немало фольклористов, собирающих остатки народной культуры, музыкантов и певцов, исполняющих народные песни, а также реконструкторов, воссоздающих традиционную одежду и утварь, доспехи и оружие нередко по историческим технологиям. И хотя, как уже было сказано, возродить языческую культуру невозможно, да и не нужно современному человеку, знание и поддержание традиций своего народа ⁇ это вклад в сохранение исторической памяти, без которой народ обезличивается. К сожалению, фантазия о славянах на звездолетах как раз и способствует этому обезличиванию. Глава первая. Мифология животных и растений. Волк и медведь. Наиболее могущественными в магическом плане животными на Руси считались волк и медведь. Они обладали противоположной символикой. Волк воплощал движение, связь между мирами, постоянно проницаемую границу людского мира и потустороннего. Медведь же символизировал центр и нового мира, оставался неподвижным, а контакт с ним был нарушением, за которым следовала расплата. Эпитет волка в народной культуре чужой, другой. Как ни странно, это указывало на близость. Волка воспринимали не как животное, а как человека, но из чужого племени. Чтобы понять смысл этой чуждости, надо посмотреть. Кого из людей называли волками? В свадебных причитаниях невеста, оплакивая вольную девичью жизнь, звала серыми волками друзей жениха, да и самого жениха сравнивали с волком, рыщущим в поисках добычи. И напротив, на свадебном перу, то есть в доме жениха, волками нарекали родню невесты, а ее саму в свадебных песнях именовали волчицей. Подобные явления хорошо известны исследователям древних языков, когда понятие «другой» отражает весь спектр отношений от друга до врага. Именно такими «другими» в племенной древности и являлись члены «волчьих братств», представления о которых сохранились в сказке о мертвой царевне и о семи богатырях Пушкина. Много суеверий живет в охотничьей среде, Ведь удача на охоте не менее, а то и более важна, чем меткость охотника. Именно поэтому в те времена, когда охота являлась основным источником пищи, а земледелие было развито слабо, будущему охотнику полагалось символически умереть, как обычному человеку, обрести свою звериную сущность, чтобы в будущем зверь сам шел к нему в руки. Для этого существовал обряд инициаций. Юноши уводили в лес, подвергали там беспощадным пыткам. Слабые при этих пытках погибали, общество все равно не смогло бы прокормить слабых мужчин, а выжившие действительно ощущали себя родившимися заново. Так начиналась их жизнь в тайном лесном жилище, где они изучали повадки зверей, приемы охоты. Эти юноши были тесно сплочены, словно волки в стае, Однако они не только охотились, но и разбойничали, причем их жертвами могли стать как соседние племена, так и собственное. Такое волчье братство, облагороженное литературной обработкой, и изображает Пушкина в своей сказке. Женщина лишь случайно могла попасть в их лесной дом, и если такое происходило в реальности, то ее непременно опаивали сильнодействующими травами, чтобы она забыла, где была ведь охотничья удача требует строгой тайны. Связь образа волка с удачей сохранилась до начала XX века. Если волк перебегал дорогу, это считалось хорошей приметой. Вспомним сказку Ивана Царевича «Серый волк», где герой путешествовал между волшебными царствами именно на волке, который к тому же выручал его изо всех бед. Но как реальному волку нет места среди людей, так и в мифологической символике «живой зверь», не связанный с границей миров, не означал ничего хорошего. Появление волка в деревне всегда предвещало беду. Сгнившую у дерева сердцевину в народе называют волчьей. Положительная символика мифических волков проявляется везде, где есть представление о границе, причем граница может быть не только в пространстве, но и во времени. Это границы мира живых и мертвых. Рождение, а рождение как приходе из мира мертвых подробнее будет далее. Граница тьмы и нового солнца, Рождество, поглотившее древнеязыческий праздник еще в Риме, но сохранившее его символику. Это граница старой и новой жизни, свадьба. И шире приход нового как таковой. Все это будет объединять образ волка. Так Отагу колядующих на Рождество называли волками. О свадьбе уже сказано ранее. Новорожденного поросенка или же ребенка, чтобы отогнать от него болезни, называли волчонком, иногда даже и ребенка. Когда у малыша начинали резаться зубки, ему давали грызть зуб волка. Это не только магия подобия, чтобы зубы были крепкими, как у волка, но и привлечение удачи к индоевропейской древности восходит представление о том, что волки — это свита Бога Света. В Древней Греции таким был Аполлон Ликейский, волчий, стрела которого — солнечные лучи. Имени языческого предводителя волков мы не знаем. По одной из версий это бог Ерила, а в народном православии им стал святой Георгий, он же Юрий Егорий. «Что у волка в зубах, то Егорий дал», — гласит народная поговорка. Если волк утаскивал скотину в лес, запрещалось преследовать его. Потерянное животное фактически становилось жертвенным, и в награду за эту жертву ожидали удачи. Широко известна легенда об охотнике, который, заблудившись в лесу, вышел на огромную поляну, спрятался на высоком дереве и увидел, как ночью на этой поляне собрались волки со всего леса, А явившийся перед ними святой Егорий стал распределять, кому какую скотину задрать. Само слово «волк» содержит корень «влечь», то есть «тащить» и означает «тащащий». Связь волка с представлением об удаче была так велика, что из волчьего хвоста, зуба или даже просто клока шерсти делали амулеты. Медведь в противоположность волку — Символ центра потустороннего мира. И как его хозяин, он воплощает изобилие, плодородие, сексуальность. В фольклоре широко распространены представления о медведе, берущем в жены заблудившуюся в лесу девушку. Детская сказка «Маша и медведь» — упрощенный вариант сказки «Медвежье ушко», где героиня рожает от медведя сына исполинской силы и возвращается с ним в деревню. Сюда же относятся рассказы о том, как под шкурой убитой медведицы люди обнаруживали бабу в сарафане или похищенную со свадьбы невесту или сваху. Брачная символика медведя разнообразно воплощена в свадебных ритуалах, начиная с гаданий о грядущей свадьбе. Приснившийся девушке медведь сулил скорейший визит сватов. Когда жених приезжал за невестой, Мать новобрачной встречала его в вывернутом тулупе, изображая медведицу. На свадьбе молодым полагалось поцеловаться по возгласу «медведь в углу». Если невеста оказывалась недевственной, то говорили, что ее разодрал медведь. Сравним с поверьями о браке со зверем. Если муж изменял жене, то в качестве приворотного средства, возвращающего верность супруга, использовали медвежий жир. Охотники единодушно утверждают, что медведь со спущенной шкурой выглядит как мужчина или женщина, соответственно. Родство человека с медведем подчеркивается легендой о происхождении зверя. Адам и Ева спрятали своих детей от Бога в лесу, и те покрылись шкурами. Медведь — животное настолько священное, что его название табуировано, и соответствующее славянское слово не сохранилось. Оно было родственно латинскому урсус и кельтскому артос. Слово медведь означает медоед, и оно, хотя и вытеснило изначальное наименование, тоже табуировалось. Зверя следовало называть хозяином. В глубокой архаике медведь, вероятно, считался владыкой потустороннего мира. Языческие представления, в отличие от любой из мировых религий, располагают, Тот свет на одной плоскости с этим, за рекой, в устье реки, в чаще леса. Иной мир — неисчерпаемый источник изобилия, и этим объясняется важность медведя в свадебных ритуалах. Как воплощение центра иного мира, медведь сильнее разнообразной нечисти, обитающей на границе мира людей. Он может изгнать водяного, Если в дом, на который навели порчу, привели живого медведя, то злые чары будут сняты. В язычестве медведь, вероятно, ассоциировался с богом Велесом, а народное православие связывает его с богом. Задрать скотину или даже напасть на человека зверь может только по божественной воле. Сакральное отношение к медведю как к хозяину леса сохраняется и в наши дни. Конь. Культы медведей и волка совершенно архаичные, принадлежащие к той мифологии, где мир плоский. Он имеет центр, периферию и иномирный центр. Животное более поздней эпохи — конь. Перемещения на мифических конях связывают с вертикалью, небесами и преисподней. В различных трудах по мифологии коня относят или к животным воздуха, или к существам хтоническим в действительности же конь это медиатор посредник соединяющий миры как мы увидим сам бег коня по мирам является благом конь как хтоническое существо представлен во многих сказках и легендах он связан с миром мертвых вспомним коня из могилы отца, который стал затем главным помощником и советчиком героя например в сказке сивка бурка наиболее известный из легенд о гибели вещего Олега, случившееся из-за его мертвого коня. Увы, о русских коневичах мы и такого не знаем, но образ братьев, изначально божественных коней, позже божественных всадников, был настолько почитаем, что органично вошел в народное православие, сохранив главное — представление о них как о защитниках людей. Это первые русские святые Борис и Глеб Которых изображали всадниками, явление Бориса и Глеба перед Невской битвой в 1240 году и во всех других случаях расценивалось как знак того, что они стоят на страже Русичей. Другой отголосок культа Коневичей почитание Фрола и Лавра, как покровителей лошадей. Парное языческое божество здесь заменено парой святых. Академик Рыбаков. В книге «Язычество Древней Руси» подробно рассказывает о том, что резьба на русских наличниках символизировала путь солнца по небу. Узор на верхней доске означал рассвет, малое солнце, полдень — большое солнце и закат — малое. В узоре под нижней доской присутствовали две головы ящера, о нем речь пойдет далее, и полуночное солнце. Эти наблюдения, безусловно, верны». Однако уважаемый ученый не обратил внимания на наличник сбоку. На обеих вертикальных досках перпендикулярно основному рисунку расположены выступы в виде головы и шеи коня. Это отражение мифа о коневичах, божествах рассвета и заката, воплощающих солнце или везущих его на своей колеснице, дожившее до XIX века в декоративно-прикладном искусстве. Связь коня с небом и особенно с солнцем наиболее сильна. В любом археологическом музее Золотого кольца русских городов можно увидеть амулеты XI-XII веков в виде двух конских голов, смотрящих в противоположные стороны. Аналогичный образ встречается в коньках на фронтонах русских изб. Такие амулеты в ту эпоху имело большинство людей, И они, конечно, отражают невероятно широко распространенный миф. Какой? Ответить на этот вопрос нам помогут гимны древнеиндийской ригведы, в которых регулярно упоминаются ашвины. Буквально коневичи, рожденные от коня. Пара божественных близнецов, воплощение рассветных и закатных сумерек, предстающие в облике коней или двух возниц на колеснице. Ашвины ⁇ главные защитники людей. Индийские гимны упоминают дюжину мифов о том, кого и как они спасли. Эти мифы были известны так хорошо, что, к огромному сожалению, не сохранились в пересказе. Ведь нет смысла пересказывать общеизвестное. Удалось лишь воссоздать по крупицам миф о том, как Ашвины спасли человека по имени Трита, брошенного в колодец старшими братьями. Возможно, к мифу о коневичах относится и рождественский образ «Овсень», упоминаемый в песнях колядках. Он появляется в них вместе с Новым годом. Колядующие же ходят с кобылкой, то есть с изображением конской головы. Вероятно, древняя форма имени этого персонажа — усинь. Она имеет индоевропейский корень, означающий восход солнца. Он сохранился в латинском имени богини Зари Авроры а также в имени латышского конского бога Усиньша. Таким образом, овсень усинь символизирует начало светлой части года. Антиподом выглядит ритуальная процессия с реальным конским черепом при проводах русалок, которые приходились на период летнего солнцестояния. Получается, братья-коневичи могли быть символом не только восхода и заката, но и начала светлой и темной частей года. Они защищали человека и днем, и ночью, и летом, и зимой. Поэтому неудивительно, что обереги с их изображениями пользовались такой популярностью в эпоху двоеверия. Но образ солнечного коня не исчерпывается парным божеством. Конек на русской избе часто бывает не с двумя конскими головами, а с одной. Ею завершается центральная балка-матица. Перевернутая подкова — символичная полная чаша. Это амулет, привлекающий достаток в дом, причем подкова должна быть найдена на дороге, так как, согласно народным поверьям, ее обронил солнечный конь. Снова обратившись к гимнам Ригведы, мы увидим там бога Сурью, чье имя этимологически родственно русскому солнце. Он представляется в виде коня солнца или бога на колеснице. Вероятно, именно такого персонажа изображают одиночный конек, и амулеты-подвески в виде одноглавого коня. Был ли этим божеством бог Хорс, о котором в слове о полку Игореве говорится как о солнце, движущемся по небу? Возможно, но дать точный ответ нельзя. В мотивах русской вышивки встречается изображение персонажа на колеснице, запряженной парой коней. Это очень интересно, ведь о колесницах русскому человеку могло стать известно только из греческих книг. Кем был этот человек? Богом Солнца, как индийский Сурья или греческий Гелиус. Этого мы не знаем и никогда не узнаем. Корова и бык. Когда мы говорим о мифологической символике животных, то обычно либо не обращаем внимания на пол зверя, он или не ясен, или не важен, либо понимаем, что речь идет о самце. Но есть два животных, где символика самца и самки абсолютно самостоятельна. Это пары корова-бык и курица-петух. В индоевропейской древности корову отождествляли с облаками и тучами. В индийской и греческой мифологии есть миф о том, как демоны преисподней похищают коров туч и таким образом крадут не только дождь, но и свет. Ведь рыжие коровы символизируют облака, озаренные закатным и рассветным солнцем. У славян такой миф не сохранился. Однако поверья, связывающие коров с облаками, а молоко с дождем, дожили до начала XX века. В шуме дождя люди слышали мычание облачных коров, а в определенные праздники следовало сказать, что над домом облака – Это предвещало хорошие удои. Корова была отчетливо связана с древнейшим образом богини-матери, воплощением двуединства жизни и смерти. Корова-матушка — олицетворение благополучия и счастья, самая ценная часть приданного на свадьбе. Реальная корова или теленок представляет собой силу, способную отогнать смерть. После похорон ее дарили священнику или беднякам, и этим подарком символически перекрывали путь смерти в семью, не позволяя забрать других домочадцев. Благая символика корова находится в двуединстве с Грозной. Увидеть во сне красную или черную корову к скорой смерти. Черной коровой, женщиной верхом на черной корове, женщиной с коровьими ногами, представлялась холера. Мор скота персонифицировался в образе коровьей смерти. Черной коровы или коровьего скелета. Коровья смерть могла таиться в теле реального животного. Чтобы ее найти, необходимо было загнать весь скот в один двор, запереть на ночь, а с рассветом пересчитать коров. Лишняя, ничейная, и оказывалась коровьей смертью. Ее взваливали на поленницу и сжигали живьем. В противоположность корове бык отчетливо мужской символ и ипостась громовержца. Дождь – его семя, проливаемое в браке с землей. Если животное являлось мифической ипостасью божества, то в ритуальной практике его приносили в жертву. Древнейшее упоминание о том, что славяне почитали бога молний и жертвовали ему быков, относится к VI веку. Смотрите у Прокопия Кесарийского. Наиболее поздние ритуалы такого рода дожили в народном православии до начала XX века. Например, Ильинский бык. Мужики в складчину покупали бычка, кормили его три года, затем закалывали и съедали. Остатки мяса продавали мяснику, а деньги жертвовали церкви. Это отголосок древних жертвоприношений, суть которых состояла в том, чтобы вкушать ритуальную еду вместе с богами. Слова и жрать» этимологически родственны, причем В древнерусском языке глагол жрать означал совершать языческие ритуалы. Кстати, идея совместной трапезы с богами отнюдь не предполагала равенство людей и богов, как любят сочинять неоязычники. Это способ установить связи между людьми и высшими силами. В глубочайшей древности, еще культом палеолита, 40 тысячелетий назад, Восходит представление о быке как о воплощении преисподней. Во многих мифологиях, греческой, египетской, финно-угорской, ряде африканских и других, такой бык является водным. Он выходит из моря, реки, озера. Вспомним греческий миф о похищении Европы быком, плывущим через море. У славян также обнаруживаются следы этого древнейшего образа. По поверьям крестьян, живущих вокруг Кирилла Белозерского монастыря, В старину из озера выходили быки особой породы. Есть легенда и у сербов о том, как из родника появлялся могучий бык и насмерть бодал крестьянских валов. Тогда один крестьянин сделал железные наконечники для рогов своего вала. Вол победил подземного быка, но источник после этого пересох. Неудивительно, что болгары считали быка наряду с медведем и волком недосягаемым для нечистой силы. Почитание этих животных на десятки тысяч лет старше представлений о добре и зле. Возможно, отголоском именно этих культов является и вера в магическую силу кости ильинского быка. Ее носили с собой для счастья, для удачи на охоте, для ясной погоды во время синокоса и тому подобного. Кости такого быка закапывали в хлеву, чтобы скот хорошо плодился. Подземный мир — неистощимый источник благ и удачи, так что кость животного, отданного в жертву владыки преисподней, обладает всеми качествами этого божества. С быком как воплощением мужской эротики связана молодежная игра в бычка. Зимними вечерами девушки собирались на посиделки, шили приданое, к ним приходили парни. В играх на этих посиделках Завязывались отношения, которые могли завершиться сватовством. Крестьянская этика предполагала довольно большую личностную, а иногда и сексуальную свободу девушки. Во время игры в бычка парень брал ухватом горшок. Горшок означал бычью голову, рога ухвата, соответственно, рога животного. И смычанием бегал за девушками, стараясь боднуть так, чтобы было не только больно, но и стыдно. Иногда парни били девушек соломенными жгутами, приговаривая «С кем быка ела?». Считалось, что ритуальное битье на святке обеспечит удачу в течение года. Олень и лось Сильно мифологизированным животным является олень. И это неудивительно. Его рога настолько выразительны, что многие мифологии видят в них символ солнечных лучей. И если в реальности у определенных видов оленя самки рогаты, а у других – безроги, то в мифах этот зверь рогат всегда, независимо от пола и времени года. В природе олени ежегодно сбрасывают и отращивают рога. Как символ солнечных лучей, рога оленя – могучий оберег. Их закрепляют на избе вместо конька или вешают в сенях при входе в избу для защиты от нечисти и порчи. В хороводных и свадебных песнях олень представляется полностью сияющим. На его левом бедре светил месяц, на правом бедре красно солнце. По всему туловищу часты звезды, золотыми рогами он весь двор осветит. В народном православии возник образ оленя, носящего крест на рогах. Нательные кресты нередко вырезали из рогов, и даже просто кусочек оленьего рога, приравнивался к кресту по своей благой силе. Другой мотив, связанный с оленем, — связь между мирами. В этом олень синонимичен волку, однако, как ни странно, считается менее благим. Повсюду, от европейских сказок до индийской поэмы «Рамаяна», златорогий олень — отрицательный персонаж, заманивающий героя в беду по воле злобных сил. Сравнив это с греческим мифом о царе Сароне, который, помчавшись за оленем, рухнул со скалы и дал имя Сароническому заливу у Пелопоннеса, мы легко поймем, источник такого негативного отношения к оленю – реальная охотничья практика, когда человек, увлеченный преследованием, погибал. Отрицательное отношение к оленю проявляется и в южнославянских представлениях о том, что это ездовое животное сверхъестественных персонажей – девушек Вил и самодив. Лесные демоницы могут пасти оленей, как свой скот. Вероятно, у славян существовал миф о двух небесных оленихах – матери и дочери. Отголосок этого мифа остался в народных названиях большой и малый медведицы – лось и лосенок, в котором олениха-мать приводит олененка людям на заклание. В греческом варианте этот миф связан с богиней Артемидой. Она требует в жертву царевну Эфигению, и когда жрец уже готов убить девушку, заменяет ее ланью. История о такой паре олених известна и на русском севере, и у болгар, и в некоторых других славянских областях. На украинских писанках встречаются изображения двух небесных оленей. Возможно, это тот же самый миф. Находим мы его и в народной русской вышивке. Образ двух небесных олених, лосих, распространен и за пределами индоевропейской культуры. На пермских бляшках мы видим изображение жреца, шамана, сопровождаемого двумя лосихами или женщинами с человеческими лосиными головами одновременно. Поскольку славяне находились в тесном контакте с финно-угорскими племенами, а представление о небесных лосихах у нас зафиксировано, то, возможно, миф о небесном браке шамана с лосихами существовал и у славян. Коза и козел. Коза и козел — это воплощение плодородия. Особой разницы в символике самца и самки нет, если закрыть глаза на козла как на ругательство из-за его исключительно сильного и отвратительного запаха. например. В сказке Бажова наиболее сильное оскорбление «Душной козел». «Где коза ходит, там жито родит. Где коза рогом, там жито стогом». Пелось в святочном обряде «Вождение козы». Причем в этом ритуальном действии коза условно умирала и воскресала, символизируя обновление природы. Реальные коза и козел — оберег от нечистой силы. Их любит дымовой и не станет вредить лошадям. Их боится ведьма и не сможет отобрать у коров молоко. В овечьем стаде держали козу, чтобы оградить скот от колдовства и похищений. Несмотря на внешнее сходство козла с чертом, именно козлятина считалась средством изгнания бесов. Головной убор замужних женщин, рогатая кичка, напрямую связан с образом козы. Кичку новобрачная надевала на свадьбу и затем носила по праздникам до конца детородного периода. Если же происходило венчание, оно не было обязательным в деревнях вплоть до XIX века, то поверх кички невеста повязывала платок, а выходя из церкви, снимала его. Множество свадебных ритуалов направлены на то, чтобы уберечь новобрачных от сглаза. И невеста в кичке — это максимальное воплощение символики козы. И как силы плодородия, и как оберега, от зловредного колдовства. Заяц и ласка Мифологический антипод козла — заяц. Он тоже связан с темой мужской эротики, но при этом является символом крайне негативным. Заяц, перебежавший дорогу, для русского человека не было приметы хуже. Пушкин в Евгении Онегине писал, что Татьяна ждала несчастья, если быстрый заяц меж полей перебегал дорогу ей. В судьбе самого поэта Заяц сыграл историческую роль, дважды перебежав ему дорогу в тот день, когда сыльный поэт вознамерился тайно покинуть Михайловское и приехать в Петербург, где оказался бы участником восстания декабристов. Этому Зайцу в 2000 году даже поставили памятник за то, что своим предупреждением спас Пушкина. «Красноглазый косой Заяц» воплощение черта. Заяц, забежавший в деревню, предвестие пожара. Символическая связь зайца с огнем была настолько сильна, что об огоньках, мерцающих на углях, говорили «зайка пожару бегает. Согласно поверьям, черт может обернуться в трехногого зайца, а ведьмы могут иметь заячьи хвосты. Негативное отношение к зайцу было настолько велико, что зайчье мясо или совсем запрещали есть или убирали из рациона беременных, иначе ребенок родится зайчий, то есть раздвоенной губой, и тех, кто страдал бессонницей, потому что заяц якобы спит с открытыми глазами. Заяц, как мужской эротический символ, фигурирует в многочисленных непристойных байках. Одну из них рассказывает герой фильма Эйзенштейна Александр Невский. Текст взят из сборника русских заветных сказок Афанасьева. Застывшие потеки текста на хлебе называли «зайчиком». Их фаллическая символика очевидна. В хороводных и свадебных песнях, а также в гаданиях, зайка — это жених. Неудивительно, что зайчья кровь или жир считались средством от бесплодия. Вспомним и загадку о земле и снеге. «Заюшка, беленький, полежи на мне. Хоть тебе трудно, да мне хорошо». Если заяц — жених, то невеста — ласка или горностайка, куница, иногда белка. Такое она предстает в свадебном фольклоре, в эротических байках, где бегает по спящим мужу и жене, в названии женских половых органов. В толковании снов любое из этих животных предвещало связь с женщиной, особенно кокеткой. Однако символизм ласки значительно шире. Ласка или заяц или кошка — Это зверь, близкий к кладам. Она может указать на подземное сокровище, если ее попросить. С лаской связан и сказочный мотив женского рукоделия. Она шьет лапками на снегу стежку следов. И в сказке это превращается в создание серебряной пряжи, снега. Наконец, ласка может быть зооморфной ипостасью домового. Считается, что в ней заключена душа хозяйки дома. У каждой коровы Есть ласка-покровительница той же масти, что и корова. И убийство ласки непременно должно повлечь за собой смерть коровы. Впрочем, как и домовой, ласка бывает не только благодетельной, но и вредоносной. Если домовой способен по ночам загонять коней так, что на утро они будут в пене, то ласка по ночам порой отгрызает женщинам волосы, а мужчинам — усы. Собака. И кошка. Собака — образ положительный или отрицательный, в зависимости от того, выступает ли она самостоятельно или в паре с кошкой. Если противопоставление есть, то собака — это верный друг и сравнительно слабо мифологизированный персонаж. Если же его нет, то она олицетворяет мир смерти, ведь биологически это животное — падальщик и вплоть до наших дней стаи бродячих собак являются грозой городов. Их добычей могло стать и тело нищего, умершего на улице. Наиболее жуткий образ собак мы встречаем в летописном рассказе о голоде в Новгороде в 1230 году. На улицах умирало множество людей, и некому было похоронить их, но ели их псы. По торгу и по улицам псы поедали множество трупов, и растаскивали головы, руки и ноги. Эта ужасная картина отличается от обыденной средневековой жизни лишь масштабом бедствия, но никак не поведением собак. После таких цитат понятно, почему собака считалась нечистым животным и не допускалась в избу. Слово «пес» было самым страшным оскорблением в древнерусском языке. «Падальщик-пес» связан с символикой мира мертвых. О тайне говорят «вот где собака зарыта», а знающем человеке «собаку съел». Предполагалось, что для получения магической мудрости надо съесть язык собаки или собачье мясо. Но рядом с кошкой собака мгновенно становится другой. Говорят, что когда человек умирает, то кошка радуется, а собака плачет. В аду кошка раздувает костер под грешником, а собака заливает его водой. Однако это противостояние кошки и собаки снимается в представлениях о том, что живущие мирно в доме черный кот, пес и петух защищают жилище от злого колдовства или, по другим поверьям, от грозы и воров. Городской фольклор закрепил негативные отношения к черной кошке. Но в народной среде все проще. Кошка – отрицательный персонаж, независимо от масти. Встретившись охотнику или рыбаку, она сулит неудачу. При охоте на пушного зверя кошку запрещено было даже упоминать. Отвадят добычу. Ведьмы, черти и другие демонические личности способны принимать кошачий облик. Вспомним мачеху из «Майской ночи Гоголя». Иногда под личиной кошек являются и души умерших, особенно тех, чья смерть была насильственной. Кошка по символике может совпадать с лаской. Как и ласка, она бывает воплощением духа-хранителя дома. Как и ласку, ее порой называют символом женской эротики. Любопытно, что народная культура дает два прямо противоположных ответа на вопрос. Должен ли кот присутствовать на свадьбе? Как воплощение демонических сил, разумеется, нет. А как воплощение эротики, конечно, да. И фольклористы, даже в соседних селах бывает, записывают эти категорические «да» и «нет». Петух и курица. Подобно корове с быком, петух и курица решительно расходятся в мужской и женской символике. Курица — символ женщины, матери, растящей детей. Эта птица дала название самому известному женскому головному убору — кокошнику. От слова «кокош», то есть «курица-наседка». Массовая культура сформировала ошибочное представление о кокошнике как о девичьем уборе, перепутав его с повязкой. Повязка – это открывающий макушку убор девушки с более или менее украшенной лобной частью и с лентами, которые завязываются на затылке. Кокошник, символизирующий насетку, женская шапка, полностью закрывающая волосы от лба до затылка. Часто наиболее богато украшалась не передняя – а задняя часть кокошника — позатыльник. Шитые жемчугом кокошники были подлинным сокровищем и передавались по наследству. До рождения первого ребенка молодая могла носить это великолепие ежедневно, поскольку кокошнику предназначалось магически обеспечить ее плодовитость и защитить первенца, самого уязвимого из детей, став бабой, то есть матерью. Русская женщина надевала кокошник по праздникам, в обычной жизни заменяя его скромным повойником. Ассоциации новобрачные с образом курицы подчеркивались и ритуальным воровством на сетке. Перед свадьбой ее похищали в доме невесты, а затем выпускали в курятнике жениха. Петух — чрезвычайно мифологизированная птица, причем его связь с нечистой силой может быть как положительной, так и отрицательной. Общеизвестно представление о том, что крик петуха отпугивает нечисть, однако при таком бедствии, как пожар, произошедший из-за поджога, абсолютно все славяне говорили, кто-то пустил красного петуха. Утверждалось также, будто слишком старый петух может снести яйцо, из которого выведется демонический змей. Благая же символика петуха делала его живым талисманом. Согласно поверьям, без петуха Не плодится скот, а молоко становится безвкусным. В разных славянских землях были различные представления о наиболее счастливой масти петуха. На Балканах предпочитали черных, на Руси – белых. Верили, что крик петуха отпугивает не только демонических персонажей, но и городовую тучу, болезни, эпидемии, мор скота. При вспышке холеры петуха купали в реке, поскольку считалось, что холера идет от воды, а петух ее магически обеззараживает. Если случался падеж скота, то проводили обряд опахивания. Крестьянки выгоняли мужчин в лес, а сами, простоволосые, в одних рубашках, вручную пропахивали плугом борозду по периметру деревни. При этом одна из крестьянок обязательно несла петуха, а завершив круг, его закапывали в землю, магически запирая границу. На Смоленщине записана легенда об исполинском змее, тело которого не принимала земля. Оно оставалось непогребенным до тех пор, пока дети не начали свозить на него грунт на тележках, запряженных петухами и курами, и над трупом чудища волшебным образом вырос большой курган. К змею из этой истории мы вернемся в связи с ящером и легендами о русских крокодилах. Петух — одна из самых распространенных жертв на Руси. Константин Народный писал об обычаях народа русов, который совершал жертвоприношение на острове на Днепре, где рос огромный дуб. Они приносят в жертву живых петухов, кругом втыкают стрелы, а иные приносят куски хлеба, мяса и что имеет каждый, как требует их обычаи. Насчет петухов они бросают жребий. Зарезать ли их в жертву? или съесть, или пустить живыми. Византийский автор Лев Диакон в X веке рассказывал о том, что воины Святослава в ходе погребального воинского обряда топили грудных младенцев и петухов. Видимо, речь шла об усмирении духа погибших воинов, которые могли насытиться только кровью. В поучении против язычества «Слово святого Григория, как окланялись идолам», русский книжник сетовал, Убогая куряти жена жертву идолам режутся. Иные в водах потопляями суть. Как видно по этим примерам, обычай окунать петуха в реку при холере не что иное, как отголосок древнего ритуала утопления. Впрочем, в обрядах, связанных не со смертью, болезнью, а с жизнью и плодородием, петухов убивали вплоть до XX века. Они становились ритуальной трапезой на празднование окончания жатвы, Их кровью кропили посевное зерно. Наконец, петух — это еще один символ мужской эротики. Петуха обязательно резали для свадебного угощения. Древнерусское слово «кур» означало не только петуха, но и фалос. К этому мы вернемся, когда поведем речь о домовом. Самые удивительные неисследованные изображения петуха и курицы — обнаруживается в белокаменной резьбе собора в Юрьеве-Польском. Если на южной стене мы видим многочисленные образы святых, то северная стена покрыта растительным узором, в который вплетены мужи-петухи и дева-курицы. Выше пояса — человек, ниже пояса — птица. В руках они держат зеленые побеги, значит, эти существа символизируют расцвет. Расцвет чего? Являются ли они языческими божествами плодородия, что вполне согласуется с символикой петуха и курицы? Но языческий образ не мог быть помещен на православный храм, даже в эпоху двоеверия, даже на теневую, северную его сторону. Вероятно, ответ заключается в том, что он не считался языческим, как и кентавры-телохранители и другие мифические существа с южной стены собора и даже слон, изначально расположенный на южной стене, но после обрушения и восстановления перебравшийся на северную. Большинство этих изображений созданы по мотивам рисунков, украшавших княжью утварь, привезенную с востока. Так что перечисленные персонажи – не языческие символы на соборе, как считают родноверы, а знаки, прославляющие княжескую власть. Поистине удивительная история связывает петуха с орлом, а древнерусский текст конца XV века с былинами, записанными на русском севере спустя 400 лет. Речь идет об апокрифе от всякой твари и былине дюке. В древнерусском тексте говорится «Солнце же плывет по воздуху днем, а ночью по океану, нисколько не замочившись, но только трижды омывается в океане». Говорится в Писании «Есть петух, его голова до небес» а море — по колено. Когда солнце омывается в океане, тогда океан всколеблется и начнут волны бить петуха по перьям. Петух, ощутив волны, говорит ку ка ку что означает «Дающий свет Господь, дай свет миру». Когда же он это воспоет, тогда все петухи воспоют по всей вселенной. Этот текст местами дословно совпадает с эпизодом из блины о дюке», герой который на охоте выпускает стрелы, оперенные волшебными перьями. Не того орла, что в чистом поле, а того орла, что на синем море. Сидит орел на камени, на тоем на камени, на а Аще тот орел сворохнется, синеморюшка сколеблется, а в деревнях петухи воспоют. Как видим, текст апокрифа был известен или безымянному автору Былины или певцу, исполнившему эту Былину, Рыбникову. У сказителей Былины описание исполинского орла лишено таких подробностей. Почему же петух из Апокрифа стал в Былине орлом? Вероятно, Кура сочли недостаточно возвышенной птицей по сравнению с орлом, который почти не водился на славянских землях и был известен славянам лишь по книжным источникам. Описание исполинской птицы, сидящей на краю мироздания и влияющей на погоду, не является чисто литературным. В скандинавской старшей Эдде таков орел Хресвельг, вздымающий своими крыльями ветер над всеми народами. В русских духовных стихах «Стратим птица» также поднимает бурю. В эпопеях народов Азии над степью летает исполинская птица, одно перо которой поднимают сорок воинов». Во всех этих случаях речь идет о мифическом орле, так что создатель или исполнитель былины, кем бы он ни был, заменяя книжного кура на орла, возвращает этот образ в фольклорную традицию. И это удивительно, ведь в описании моря и петухов тексты совпадают дословно. Аист и лебедь Священными птицами почитались аист и лебедь, Но символика их во многом противоположна. Аист воплощает силы жизни, а лебедь — смерти. Широко известное присловие, что аисты приносят детей, это лишь вершина огромного массива представлений об отождествлении аиста с человеком. Легенда гласит, что Бог некогда вручил человеку мешок, в котором были завязаны все гады — змеи, жабы и прочие. Человек из любопытства развязал его — и гады расползлись по всей земле. Бог в наказание обратил человека в аиста и велел охотиться на гадов. И от стыда у аиста покраснели клюв и ноги. На землях западных славян оперенье аиста сравнивали с одеждой шляхтича или ксенза, а позже, в XX веке, с жилеткой. Согласно другой легенде, аисты улетают на зиму в мифическую страну, и там, искупавшись в волшебном озере, принимают человеческий облик. Весной же, окунувшись в другое озеро, возвращают себе птичий. Поляки верят, что человек, попав в эти мифические края, тоже обратится в аиста. При этом иметь потомство аисты могут только под личиной птицы, что и вынуждает их совершать эти регулярные превращения. Убийство аиста — страшный грех, оно приравнивается к убийству человека. Расплатой за него могут стать различные бедствия, о них чуть позже, и чтобы их избежать, аиста необходимо похоронить в гробу по-человечески. Аист судьбоносная птица. То, как человек увидел весной первого аиста, предвещает удачу или неудачу в течение года. Летящий аист к здоровью, особенно ног, и хорошему урожаю, а для девушек к замужеству. Неподвижный к безбрачию засухи, боли в ногах или смерти. Если в этот момент у человека есть с собой деньги или ключи, его ждет богатство, а если карманы пусты — убытки. При виде летящего аиста крестьяне начинали бегать и кувыркаться, чтобы не болели спина и ноги. Заметим, что такие действия могли дать пусть и краткосрочный, но реальный исцеляющий эффект, поскольку на биологическом уровне мощный эмоциональный всплеск обусловливает всплеск гормонов а он в свою очередь влияет на процессы в организме аист не просто предвещает судьбу он формирует ее если он устроил на доме гнездо под крышей будут счастье и достаток и сейчас в 21 веке для пары аистов облюбовавших дерево во дворе полагается спилить верхушку и положить туда колесо даже если это урожайное плодовое дерево Разорение гнезда Аиста, убийство его птенцов или самой священной птицы грозило всеми возможными бедами. Широко распространены убеждения, что за разоренное гнездо Аист мстит, принося с небес огонь и сжигая дом обидчика. Убийство Аиста символически связывается с небесной водой, причем в любую сторону. Может случиться как засуха, так и гроза с градом, С грозовыми и градовыми тучами ассоциируют не только мертвого Аиста, но и живого. Если он кружит высоко в небе, значит разгоняет их. Еще одна черта Аиста – его связь с деторождением. Здесь снова присутствует триада Аист, дети, огонь. Но если в случае мести Аист приносит огонь и смерть, то в этой ситуации все мирно. Аист приносит ребенка или лягушонка. Бросает его в печную трубу, и тот через огонь попадает в лоно женщины. Лягушонок в печи превращается в человека. О связи печи и маленьких детей мы еще поговорим далее, когда речь пойдет о домовом. Тема деторождения присутствует и в рождественском ряженье вайста. Своим длинным клювом он клюет девушек, что имеет, несомненно, фаллическую символику. Итак... Аист воплощает изобилие и счастье. А беду может накликать только в ответ на человеческую жестокость. Другая священная птица, лебедь, в народе связана со смертью и бедой, и лишь в городской культуре она становится символом света и красоты. Исправление смертоносного образа лебедя легко увидеть на примере либретто балета Чайковского «Лебединое озеро», где первоначальный вариант финала был трагичен. Поскольку Зигфрид нарушил клятву, пусть и невольно, на рассвете Адетта умирала, а принц бросался в озеро. Для народной легенды такая трактовка истории девушки-лебеди естественна, но светская публика принять ее не могла. Мы с детства любим сказку Пушкина о царевне-лебеди, однако образ главной героини не имеет точного фольклорного прототипа. А те, что есть, во-первых, не русские, а во-вторых, В них ни в коем случае не лебедь. Во французском источнике это Дева звезда, а в итальянском Зеленая птичка. Исследователи предполагают, что на образ царевны лебеди могла повлиять Марья лебедь белая из былины о Михаиле Потыке. Поэт знал сборник Кирши Данилова, куда входит этот текст. Но героини былины злая чародейка, предавшая своего мужа, изменившая ему, и в итоге понесшее заслуженное наказание. Отличие прекрасной пушкинской героини от «былинной колдуньи» показывает, до какой степени расходится восприятие лебедя в литературе и фольклоре. При всем трагизме образ лебедя или лебеди, ведь в фольклоре, как у Пушкина, это слово женского рода, очень поэтичен. Прежде всего, это символ невесты в свадебных причитаниях. По народным поверьям, Каждому человеку в жизни отпущено определенное количество слез. И просватанные девушке следует их выплакать до замужества, чтобы не пришлось горько рыдать в новой семье. Поэтому невеста оплакивает свою девичью вольную жизнь, говоря о себе как о белой лебеди, которая потерялась и прибилась к стае серых гусей. Ту же трагическую фигуру мы видим и в слове о полку Игореве. Горе на русской земле персонифицируется и предстает в обличии. «Девы обиды», которые сплескала лебедиными крыльями. Славянские представления о лебедях продолжают мрачный ряд. Считалось, что если охотник убьет лебедя, то кара падет не только на него, но и на его детей. Их ждет смерть. Более того, даже если дети просто увидят мертвого лебедя, они умрут. Облик лебедя способен принимать водяное, топящую людей. Белый цвет перьев не должен казаться благим, ведь это один из символов смерти. Как и свадебная рубаха, в которой ходит лебедушка невеста. Именно в этой рубахе ее когда-нибудь похоронят. Итак, в фольклоре лебедь – воплощение смерти и горя. Неудивительно, что на русском севере его считали царем птиц. Славянское представление о лебедях не уникально. Так, в греческой мифологии одним из разбойников, сраженных Тисеем по пути в Афины, был кикн – лебедь. Такое имя связано с тем, что реальные лебеди – крайне агрессивные и опасные птицы. Пара лебедей способна истребить всех птиц вокруг своего гнезда. В этом контексте становятся понятны лебединые крылья скандинавских дев-воительниц валькирий, уносящих души павших воинов с поля битвы. Женитьба на Валькирии оборачивается для героя катастрофой, как и в фольклоре южных славян, где герой похищает крылья у девы Вилы, желая жениться на ней. Но она, найдя оперение, бросает мужа. Наиболее же грозен образ лебеди в финском эпосе. Она плавает по реке смерти, а герой, одолевший страшных монстров, гибнет при попытке подстрелить ее. Тема «Лебеди и смерти» отражена в распространенном поверье о том, что перед гибелью эта птица поет. Кукушка и утка Не менее мрачный и трагичный образ, чем лебедь — кукушка. Она ассоциируется с безумием как в фольклорной традиции, так и в современной. Вспомним жерганизмы. «Поехал кукухой». «Он куку», -ку, то есть сошел с ума. В крестьянской среде бытовало поверье. Если кукушка сядет на голову человеку, его ждет безумие. Мрачный образ кукушки поддерживается легендами и балладами о ней. Она вдовица. Есть несколько версий того, куда девался ее муж. Он умер, он утонул. И ее кукование — это безутешный плач. В народе причитания именовали кукованием. Возможно, и иное объяснение вдовства кукушки. Она сама убила мужа, и спрятала его тело под мостом. Другие варианты трагических историй о кукушке повествуют о ее брате. Она ждет его с чужбины, но он не вернется. Либо, напротив, брат проклял ее. Или говорят о ней, как о дочери, которую прокляла мать. Еще сюжет. Родители изгнали дочь. Она превратилась в кукушку и прилетает домой. Отождествление кукушки с несчастной женщиной было распространено настолько широко, что стало нарицательным для выражения сочувствия к ней. О древних корнях этого образа опять-таки позволяет судить слово о полку Игореве. Автор называет плачущую по мужу Ярославну кукушкой. «Далеко в пути в забрали, лишь заря займется поутру, Ярославна полная печали, как кукушка кличет на юру». Общеизвестно представление о кукушке как вещи птице, Причем в ее куковании может содержаться пророчество не только о том, сколько человеку осталось жить на свете, но и о том, сколько девушке ждать замужества. Приметы, связанные с первым кукованием кукушки, напоминают те, что характерны для аиста. Если человек весел, сыт и при деньгах, вариант способен позвенеть ключами, то год будет удачным. Если наоборот, это не к добру. Дурная примета. Ранний прилет кукушек, он предвещает не урожай и голод. Не легендарная, а реальная кукушка воспринимается как вестница с того света. В похоронных причитаниях умершему говорят «Прилетай ко мне кукушечкой». Горюющие о покойных люди могут передавать через кукушку весточку на тот свет или даже слышать в куковании ответ умерших. Славянская культура развивалась в тесном взаимодействии с финно-угорской. И это сказалось, в частности, на заимствовании мифа об будке. По всей гигантской территории, где расселились финно-угорские народы, от Европы до Западной Сибири, известен миф о появлении земли. Вначале были беспредельные воды, в которых иногда обитали один или несколько божественных персонажей. Но прилетела утка, нырнула и достала кусочек земли. Из нее-то тем или иным образом и возник мир. Этот образ, утка с комочком земли в клюве, широко представлен в славянском искусстве. Он встречается на височных кольцах и колтах, подвесках для венца, которые принадлежали весьма состоятельным горожанкам. Такие визуальные воплощения мифотворения подтверждают, что в сознании человека эпохи двоеверия не было конфликта двух религий. Ведь по православным праздникам эти же женщины надевали уборы с христианскими изображениями. Важно отметить, что утка, хотя и считалась Творцом мира, не являлась предметом особого религиозного поклонения. Об этом аспекте языческого отношения к Творцу мы еще вспомним, когда речь пойдет о роде. Символика деревьев Самые почитаемые деревья — это дуб и береза. Они символизируют мужское и женское начало. Культ их настолько древен, насколько это возможно проследить, и местами он дожил до XIX века в совершенно архаических формах. Дуб с его широко раскинувшейся кроной считался природным храмом. Возле него совершались молебны, под ним проводились брачные обряды. В некоторых местностях ритуалы под дубом дополняли церковную службу. Молодые после венчания шли к древнему священному дереву и трижды его обходили. Иногда, и это не единичные случаи, священники и вовсе осуществляли обряды непосредственно у дуба, а не в церкви. Так проведенные в 1721 году молебствования перед дубом, после которых попы раздали прихожанам дубовые ветви в качестве благословения, вызвали закономерный гнев церковных иерархов. Мы уже приводили свидетельство Константина Багря Народного о ритуалах, совершаемых народом русов под священным дубом и приносимых в жертву петухах. Немецкий автор Герберт пишет, что на земле помарян стоял огромный густолиственный дуб, под которым протекал приятный источник. Простой народ почитал дерево священным и оказывал ему большое чествование, полагая, что здесь обитает какое-то божество. Гельмольд рассказывал о священных дубах западнославянского бога Провы, а в древнерусской грамоте 1302 года упоминается местность Перунов дуб. Дуб был священным деревом громоверца практически на всех территориях, где это дерево произрастает. И неудивительно, поскольку именно в дуб бьет молния, а удар молнии почитался божественным. В свидетельстве Константина Багря Народного говорится о стрелах, вонзенных в землю вокруг дуба. Это несомненные знаки молний. Животными громовержца считались те, кто способен ударить. Помимо уже упомянутого быка, это кабан, удар клыков которого страшен и смертоносен. Кабаньи челюсти украшали священные дубы с годами и веками врастая в них. В 1975 году с дна Днепра подняли дуб, в котором обнаружили девять челюстей, а в 1910 году схожий дуб нашли в Десне с четырьмя челюстями, образующими квадрат. Почему именно квадрат? Точный ответ дать невозможно, но предположение может быть таким. Квадрат, как и число четыре, это символ четырех сторон света, они заданы мировым древом. Древо это растет сквозь все миры являясь символической осью мироздания. И в роли именно такого древа у славян выступает дуб. Как видно, например, из загадки. Стоит дуб-вертодуб. На том дубе-стародубе сидит птица-веретеница. Никто ее не поймает, ни царь, ни царица, ни красная девица. Ответ на эту загадку — мир, небеса и солнце. Квадрат из кабаньих челюстей превращал просто священное дерево в древо на котором держится мир. В мифологии индоевропейцев такой образ насчитывает не менее 30 веков и известен, скажем, по гимну загадки из индийской ригведы. С дубом связана и практика магического лечения, знакомого самым разным народам. Пролезание через щель. Поскольку медицина находилась на крайне низком уровне, действенным средством был управляемый стресс, вызывавший в организме Мощный всплеск гормонов, а тот, в свою очередь, влиял на обменные процессы и мог дать как минимум облегчение, а как максимум – при сильнейшем стрессе – и серьезный результат. Ритуал пролезания через щель подразумевал, что края щели, словно зубы или когти, сдерут с человека болезнь, и он выйдет обновленным. Наиболее подходил для подобного лечения старый дуплистый дуб. В идеале ему следовало иметь сквозное отверстие. Но на практике найти такое дерево было крайне сложно. И потому поступали иначе. Молодой дубок раскалывали вертикально надвое и через эту щель протаскивали больного ребенка. Дерево же затем связывали нитками или поясом. Мальчика, которому желали здоровья, называли «молоденьким дубочком». Если дуб воплощал силу грозную, мужскую и кровавую, вспомнимо о жертвоприношениях, то береза — это символ счастья и женского начала. Подобные представления дожили до современности. Недаром ансамбль, исполняющий псевдонародные танцы, называется «березка». А в советское время такое именно силы и сеть валютных магазинов. В народной традиции березы сажали возле дома — Для счастья, как оберег от молнии, от враждебного колдовства или же просто по случаю рождения ребенка. Березовая полена, закопанная у входа в хлев, должно было обеспечить приплод, а березовые дрова, положенные в печь после выпечки хлебов, белую масть будущих ягнят. Но самый могучий оберег — березовые ветки, причем как ритуальные, с празднования Ивана Купалы, Семика или Троицы, так и обычные. Даже простая березовая метла могла отгонять беды, если ее прислонить к колыбели ребенка или к постели роженицы. Чтобы в дом не ударила молния, ветки вешали на чердаке или затыкали под крышу. Втыкали их и по краю поля, чтобы был хороший урожай злаков или льна. Клали на огороде между грядками, чтобы прогнать гусениц. Они же защищали от птиц и грызунов. Венки, сплетенные на летние праздники, Иногда вешали коровам на рога, чтобы ведьмы не украли молоко и не сглазили скотину. Они защищали даже от ходячих мертвецов и прочей нежити. Другой круг представлений, связанных с березой, отождествляет ее с женщиной. Юной или старой, живой или мертвой, человеческой или демонической. Мы видим весь спектр образов, но в центре его, конечно, находится прекрасная девушка. Она не совсем человек или совсем не человек, и ее всегда сопровождает мотив смерти. В народном православии это отражено в троицких обрядах, а в язычестве, вероятно, относилось к летнему солнцестоянию. Внешне все выглядит крайне привлекательно. Срубают березку, украшают ее лентами или наряжают, как девушку, с песнями носят по деревне. Или делают из березовых ветвей фигуру девушки, наряжают и также носят, Либо обвешивают живую девушку березовыми ветвями и водят, либо украшают березку, не срубая ее, а завивая, то есть закручивая ветви в венки и связывая их лентами. Все это прекрасно и радостно, но конец праздника один. Березку или фигуру бросают в воду, а в случае с девушкой или с живой березой в воду отправляют сорванные с них праздничные украшения. Что же символизировал этот обряд? Как мы увидим в главе о ящере, это отголосок чрезвычайно древних человеческих жертвоприношений, когда подводному богу отдавали не дерево, а живую девушку. Но троицкая березка – далеко не единственный женский образ в древесной мифологии. С празднованием Троицы связана Русальная неделя, во время которой нельзя трогать ветви берез, потому что в них обитают пришедшие в мир людей русалки – Вспомним, пушкинская «русалка на ветвях сидит». Однако русалки — это, как мы увидим дальше, в том числе и утопленницы, то есть погибшие девушки. И если в ритуале троицкой березки тема смерти скрыта под грузом веков, то в многочисленных народных преданиях, балладах и причитаниях она выражена прямо. А сильной искривленной или сросшейся березе говорят, что под ней погребена невинно загубленная девушка. Тоже говорили и о березе, одиноко растущей посреди поля. Умерших сестер в причитаниях называли «зелеными березками». Об умирающем могли сказать, что он в березке собирается. В некоторых местностях березовые ветви клали в гроб женщины. Такое сочетание благопожелательного и трагического в одном образе не должно нас удивлять, поскольку белый цвет в мифологии Символ потустороннего мира, знак невидимости, а потусторонний мир это прежде всего мир смерти. Впрочем, древний человек не воспринимал смерть так же катастрофично, как современный. Мы увидим, что древнее общество регулярно и регламентированно общалось с умершими, а мир умерших, несмотря на все христианские представления, считался расположенным где-то неподалеку, по ту сторону реки, или в березках, откуда предки приглядывали за жизнью потомков. Деревом, отчетливо связанным с нечистой силой, мыслилась рябина. Эту связь, отчасти вредоносную, человек был способен использовать и себе во благо. Рябина — дерево ведьм. Обернувшись в птиц, они могут сидеть на ее ветвях. Согласно многочисленным поверьям, Ведьмы превращаются в птицы-собак, перекинувшись через куст рябины. На русском севере Лешего именовали рябинником, и по принципу «часть нейтрализует целое» именно рябина от него защищала. Ее специально высаживали у домов, чтобы Леший не имел власти над живущими там людьми и скотиной. К рябине прибегали и как к средству магического исцеления, уже известному нам по культу дуба. Высокую прямую рябину расщепляли, чтобы пролезть сквозь нее, но гораздо больше для этого подходил рябиновый куст. Больному следовало протиснуться между его стволами. Наконец, рябина могла служить важнейшей из магических защит. Ею обвешивали дом, вернувшись с кладбища. Народная культура пропитана сильнейшим страхом, боязнью, что умерший потянет за собой живых. А потому все погребальные и поминальные ритуалы направлены на противостояние этому. Ветви рябины не позволяли мертвецу вернуться в его жилище.